Орден Великой Отечественной войны первой степени, 4 апреля 1944 года. И все же, спустя почти год после первой награды, уже в 44-м меня наградили второй раз. За этот год мы столько боев в обороне в наступлении провели, столько смертей, ранений пережили, наступая от Харькова к Полтаве и на Кировоградщине. На Ингульце целую зиму вели бои в обороне. И опять же, меня посылали... Когда никак языка не удавалось взять, или немецкую пушку, терроризировавшую нас две недели, не могли разведать и уничтожить. Когда требовалось сделать что-то трудное или невозможное, начальство всегда вспоминало обо мне. Вот и в этот раз из всей дивизии выбрали меня. Нелегко было через минное поле, колючую проволоку, немецкие траншеи проникнуть в тыл противнику, обнаружить, подкараулить и уничтожить эту пушку». Не буду повторяться, я уже рассказывал, как было трудно и смертельно опасно обнаружить и уничтожить эту проклятую пушку. Скажу лишь, что до сих пор помню, как переползали с радистом минные поля, как горели от снега кисти рук и кожи живота израненной колючей проволокой, как целый час шипели над головой, пронизывая шапку, трассирующие пули. Но радость была великая, когда я обнаружил и уничтожил на глазах у всей передовой эту зловредную пушку. Люди до исступления радовались, увидев, как взлетела вверх тормашками вместе с расчетом немецкая пушка. Увиденное запомнилось им на всю жизнь. И через полсотни лет мои боевые товарищи при встрече вспоминали ту пушку. Эта людская радость была нам с радистом дороже всех несостоявшихся наград. Хотя никто не считал и не учитывал наши подвиги. Для нас тогда самым главным было сделать дело». Вспоминаются и другие необычные, неординарные бои, когда благодаря смелости, находчивости, опыту, да и везению выходил победителем из самых сложных боевых ситуаций. Некоторые особенно запомнились. Ну, например, из-за ошибки комбата Абаева выезжаем мы на машинах с гаубицами на прицепе в деревню, а там немцы. И для нас неожиданность полнейшая, и немцы глазам не верят. Русские на грузовиках пожаловали». До этого у нас полку уже был случай, когда в пылу наступления артиллерийская батарея к немцам выехала и погибла. Не успели орудия отцепить, как немцы их постреляли. Мы же проявили такую расторопность и такое бесстрашие, что не только не потеряли ни одного человека, но еще и перебили полторы сотни немцев, захватили село и мост через Унгул. А мост на войне – это бескровная переправа, ему цены нет. Это сотни и сотни жизней солдат». «Сколько десятков плотов с солдатами спускали мы бурные весенние воды Южного Буга, так и не захватив плацдарва на том берегу. А люди погибли. Потребовалось еще несколько сотен жизней, чтобы парсировать реку. А Ингул дивизия Скода переехала по захваченному нами мосту. Никто о нас и не вспомнил. А потом парсирование Днестра весной 44-го. Тогда перед самым Днестром я со своими разведчиками и связистами отбил у немцев четыре исправных гаубицы». С этими орудиями мы проникали в тыл к немцам. Вырывались к Днестру из батальона Морозова, благодаря внезапности обеспечили бескровное парсирование Днестра. Радость была неимоверная, особенно у тех, кто наверняка погиб бы во время переправы в холодной воде и под огнем противника. Сколько же теперь спасли мы жизней, если бы в условиях весеннего разлива пришлось парсировать эту широченную реку обычным штурмом? Начальство в ходе форсирования так радовалось удаче, что к Ленина обещало меня представить. а героях-то тогда и не мечтали, а самый высший из возможных наград прочли мне безоговорочно. На том все и заглохло. Однако жизнь на фронте шла своим чередом. На передовой свершались подвиги, гибли люди. А в тылах, по деревням, в теплых постелях тешились с молодицами тыловики и политработники. Никто в них не стрелял. Подавляющее большинство из них и не собиралось погибать, а после войны они стали бить себя в грудь и рассказывать, как они за Сталина в атаку ходили. Что поделаешь, каждому свое и в смысле вклада в победу. А награждать ведь всех надо. Иной Толовик был начальству дороже нескольких окопников, да и напоминал он о себе частенько. Его и награждают в первую очередь. Где-то под Одессой бежали мы с пехоты вперед с отступавшими немцами. Слышу, кто-то надрывно орёт мне в спину. «Михин, остановись! Никак догнать не могу!» Оглядываюсь. Кочелаба. Умно полка. Торможу бег. Он сует мне в руку орден. Он сует мне в руку орден. И сразу же убегает тыл. А то ведь пули летят. Его и убить могут. Потом, после боя, разглядел орден. «Отечественная война первой степени».